Глава 13 Через минут десять мы расположились на палубе. Я решил выгулять питомцев, а родителей понежиться на солнце. Старички, Евграфи Романович и Иннокентий Палыч, расположились неподалеку и принялись играть в шахматы. Кузьма бодро скакал по палубе, Рэмбо прикорнул на крыше надстройки, Регина медленно вышагивала по краю борта, что-то вынюхивая. Акулыч, в свою очередь, принимал водные процедуры и в данный момент был вне зоны досягаемости. «Змейку я поставил на страже, она парила в воздухе, изучая обстановку вокруг линкора». Сам линкор сейчас стоял на дрейфе. Мы никуда не спешили. Я уже определил, что ближайший разлом произойдет через неделю, не раньше, поэтому решили сделать сегодня перерыв. Чуть позже я спущусь в каюту и проведу все необходимые расчеты. В данный момент я замер у борта, смотрел на поблескивающие в лучах солнца барашки волн. Ветер трепал волосы, посвистывая в ушах. Позади о чем-то начали спорить родители. Но ну, я был далеко отсюда, все там же на острове Форт, который маячил вдалеке. Из головы не выходила встреча с волчонком. У меня с этим зверьком очень быстро сформировалась связь. Он был не против, чтобы я стал его хозяином. Он мечтал вырваться из заточения, в которое его вновь вернули. Он хотел почувствовать себя не очередным подопытным объектом 44, а живым существом, зевсом. Но... Я не мог ему пока что дать этого, и волчонок обещал подождать. Конечно, змейка мне передала то, что успела увидеть. Зевса определили в отдельное помещение, окруженное десятком защитных и маскирующих магических куполов. Но ровно в тот момент, когда он пересек порог своего нового жилища, картинка пропала. Но пока мы рядом, я могу проверить состояние Зевса. Через связующую нить убедился, что он пока просто отдыхает и успокоился. И он такой говорит, «А можно ли у вас попросить автограф?» Раздался в стороне голос Евграфия Романа, и Маман захихикала. Старички уже сидели рядом с родителями, делясь своими историями. Я вздохнул, запрокинул голову, увидев большое облако, чем-то смахивающее на огромную Скорпикору, а потом засеки раскинувшую крылья птицу. «Хм, уже третий раз пролетает мимо». На этот раз птица летела гораздо ниже, постепенно опускаясь все ниже и приближаясь именно к нашему линкору. Отправил змейку, которая подробнее рассмотрела птичку. Орел? Но что ему здесь нужно? Орлы для этой среды совсем не характерны, насколько я понимаю. К тому же я разглядел нечто интересное. Груз, точнее большой сверток, который почти сливался на фоне оперения птицы. «Тоже это видишь?» – услышал я тихий голос умника рядом, он уже всматривался с помощью бинокля ввысь. «Орел, странно», – ответил я, – «и что-то несет в лапах». «Так, сейчас», – засуетился Кенти палоч, доставая из кармана брюк телефон. «У меня как раз был скачан архив по питомцам, я уже обновил его, в имперском архиве мне дали дополнительную информацию». Через полминуты умник озадаченно посмотрел в бинокль, затем смотрелся вновь в экран телефона. «Ну да, это магический питомец. Громовой орел», — растерянно ответил старик. «Очень странно. Таких питомцев всего два в Российской империи. Один во Владивостоке, второй на Урале. Сюда бы они точно не долетели. Хотя...» «Может, со стороны Османской империи приперся?» «Что ты и про лапы говорил?» «Он что-то держит в лапах», — повторил я. Иннокентий Палыч удивленно вытянул лицо, вновь смотрелся в бинокль. «Я ничего не вижу». «Это точно», — резко ответил я. «Лапы держат какой-то серый груз, который, судя по всему, скрыт иллюзией». «Змейка может проверить», — повернулся ко мне умник. «Она уже это делает», — ответил я. Астральная питомица между тем подобралась ближе, и орел почувствовал чье-то присутствие. Протяжно закричал. «Дьявол! Я отправил еще маны астральной питомицы, чтобы усилить ее незаметность». Змейка просочилась внутрь странного груза. «Шесть цилиндров». «Сверху умерцают кристаллы, внизу у каждого цилиндра приплюснутая форма», — принялся я перечислять. «Бомбы!» — воскликнул Кенти Палыч. «Кто-то хочет на нас сбросить бомбы! Надо срочно позвать Николая!» «Ага, пока позовешь, уже десять раз нас атакуют». Вон, Орел уже оказался почти над линкором, затем резко начал снижаться. Угроза нарастала. Вот уже и военные засекли объект, поднимая легкие палубные орудия. Ни черта они не успеют!» «Возможно, ты проголодалась?» Отправил я астральной питомице конкретный намек. Больше ничего говорить не нужно было. Змейка за долю секунды материализовалась, переместилась, оказываясь на пути пикирующего орла, затем открыла здоровенную пасть, в которую и залетела птица. Бум-бум-бум. Бу -бум. Бум! Бомбы разорвались внутри змейки глухо и совсем не опасно. Питомица содрогнулась, а потом по ее шкурке пробежало несколько волн энергии. Питомица громко икнула и выдохнула вверх столб дыма и несколько перьев. Субмарина «Дредноут» в двух километрах от линкора. Пять минут спустя. Уильям яростно скрипел зубами, Ударил кулаком по металлическому корпусу лодки, почувствовав ту же ноющую боль. Он не мог поверить. И еще раз смотрелся в перископ, наблюдая, как огромная змея просто взяла и проглотила Далласа вместе с шестью мощными магическими бомбами. Это что-то невероятное. Затем он увидел и маленькую фигурку у борта. Тот самый маленький засранец, который управлял змеей. Он смотрел в их сторону. Интересно, он знает, что рядом с линкором находится вражеская подводная лодка, или это просто взгляд в никуда? Вряд ли знает. Иллюзия лодки такая искусная, что даже опытный ментал не распознает в большой куле что-то иное. «Вас вызывают из штаба», — услышал он голос капитана субмарины и обернулся, принимая трубку. «Да, сэр». Уильям прикрыл веки, слушая громкую ругань начальника британских спецслужб. Тот выражался очень красноречиво и не давал пока вставить даже малейшее слово. «Вы не успели, мать вашу! Надо было раньше выпускать этого гребаного орла!» Услышал он свирепый голос своего босса, который внезапно затих, взял паузу. «Нас просто переиграли. Астральная змея оказалась более сильной, чем я предполагал», ответил Уильям. «Иногда надо уметь признавать свои поражения и делать правильные выводы, чтобы не проиграть снова». «В общем, еще один залет!» и я тебя снимаю с руководства операцией», прорычал начальник британских спецслужб. «В этом нет необходимости», сухо ответил Уильям, стараясь не проявлять эмоции, хотя внутри все кипело. «Его и снимать никогда такого не было, не будет и сейчас». «Больше ничего не говори и слушай», вскрикнул босс. «Берем небольшую паузу и запускаем план «Б». Начинай подготовку». «Понял, сэр». «Начинаем подготовку, сэр», — ответил Уильям и услышал короткие гудки. Босс бросил трубку. Он вздохнул, взял себя в руки и направился в свою келью. В его чемодане лежал запакованный большой конверт с печатью «Совершенно секретно. План Б». Примерно он уже знал, что нужно сделать. Пора изучить детали. следующей фазы операции. Кабинет линкора непобедимого. В это же время. «Петруха, ну ты мне объясни!» «Как можно было прошляпить объект над линкором?» — кричал Коля. «У нас локаторы не работают?» «Все хорошо с ними, товарищ капитан», — смутился один из командиров. «Так что произошло?» — продолжал кричать Коля. «Почему, я спрашиваю, произошла эта херня? У вас что здесь, учения? Вы новобранцы? А ты, Георгий, как твой часовой проспал появление вражеского питомца?» «Увидели в последний момент, товарищ капитан», — выдохнул Георгий. «Объект был вне зоны видимости приборов. Даже визуально». «Почему питомец Сергея Смирнова отреагировал, а ваши люди стормозили?» «Вы на войне! Это не учение и не прохождение тренажера!» Выпалил Николай, затем повернулся ко мне и добавил уже спокойней. «Сергей говорит, что враг нес на себе шесть термических бомб. И вы догадываетесь, что бы произошло, если бы они упали на палубу?» «Николай, я думаю, что враги хорошо подготовились. Я тоже увидел питомца в последний момент», — ответил я. «Этого бы не хватило, чтобы потопить судно», — ответил Георгий. «Наши маги бы ликвидировали последствия». «А то, что это был отвлекающий маневр, никому не пришло в голову!» Коля обвел всех напряженным взглядом. «Да, это возможно», — ответил Петруха. «Но вокруг никого не обнаружено. Что говорят твои сонары», — обратился к нему капитан линкора. Ничего, кроме косяка трески и нескольких акул, вздохнул Петруха. И в воздухе ничего, по крайней мере, в видимой нам зоне. Серега, что говорит твой разведчик? Коля устремил на меня удивленный взгляд. Он уже знал, что у меня есть астральный питомец. Понимал ведь, как мы прошли ту лабораторию на острове. В этот раз он увидел его возможности, но не задавал лишних вопросов. Насколько я слышал от Орлова, пришел приказ не болтать об этом, как и о возможностях остальных моих питомцев. В воздухе ничего подозрительного, ответил я. Но воду я бы обследовал. Мы уже отправили дроны, ответил Георгий. Ждем от них информации. Они уже обследовали морской шельф и делают еще один круг. Доложи по завершении. Хмуро посмотрел на него Коля. Когда разбор полетов был закончен и все разошлись, мы с Николаем вышли вновь на палубу. Спасибо, Сергей. Тихо ответил Коля, когда он остановился на капитанском мостике, всматриваясь вдаль. Мы одно задание выполняем, ответил я. «Не за что». А твоя змейка...» «Как ты...» — пытался он подобрать слова. «Как ты управляешь ею? Она же астральная, насколько я понял». «Так же, как и остальными», — улыбнулся я. «Она очень сильна», — признался Коля. «У меня все питомцы уникальны», — ответил я. «И она в том числе». «Согласен с тобой», — кивнул Коля. «Чего стоил поход в ту лабораторию?» Я же промолчал. Мне не хотелось разговаривать на эту тему, а затем за спиной раздались шаги. «Товарищ капитан!» — скрикнул появившийся на мостике Георгий. «У нас ЧП! Связь с дронами потеряна!» «Что произошло?» — напрягся Коля. «Одна из акул напала на них!» — доложил он. «Сейчас мы проверим, что там за акула!» — ухмыльнулся я и связался с Акулычем. Тот уже подплывал к линкору, но, получив задание, отправился на разведку. Не прошло и минуты, как на палубе появился Акулыч уже в облике подростка. «В общем, две акулы...» «Какие-то необщительные», — сообщил он, подойдя к нам и сверкая красными зрачками. «А вот третья?» «Заметил что-то необычное?» — спросил его Николай. «Она просто исчезла», — пожал плечами Акулыч. «Проплыл вокруг и ничего не обнаружил». «Это значит только одно», — ответил я. «За линкором шпионят», — продолжил мою мысль Коля. «И уверен, что готовится нападение», — подчеркнул я следом. Капитан линкора тут же принялся раздавать приказы по усилению боевого режима и усилению магической защиты. К тому же начали заряжать и готовить для разведки более десятка морских дронов. Мы же с Акулычем решили спуститься в каюту. «Шеф, можно тебя на минутку спросить?» Акулоид остановился в коридоре, когда мы вышли на свой уровень. «Что-то важное?» – удивился я. «Обычно он так не волнуется, а тут прям покраснел и немного дергается». Я бы хотел познакомиться с человеческой девушкой, тихо ответил Акулыч, опустив взгляд. Но не знаю, как войти в сеть. Я подумал, достал телефон и позвонил Коле, который тут же выдал Акулоиду телефон под мою ответственность и в свою очередь пообещал, что Акулыч не будет снимать линкор, этот аппарат ему нужен в образовательных целях. В общем, когда телефон оказался в руках радостного окулуча мы зашли в каюту, сели за стол. Затем я познакомил его с телефоном, рассказал, как выходить в сеть. Затем зарегистрировал его в одном из чатов знакомств. И Акулоид погрузился в общение с прекрасным полом. Я же переключился на карту, начиная вычислять следующий разлом. Через полчаса поставил точку на карте в 20 метрах от одного из пляжей Геленджика. Через неделю. Информация сразу же ушла к императору, и его секретарь передал Николаю, что началась эвакуация отдыхающих на пляже, а также из ближайших пансионатов и домов отдыха. В общем, к нашему прибытию все будет готово к закрытию разлома. Ресторан непобедимого. Полтора часа спустя. Обедали мы, как всегда, в ресторане. Восстановили его после недавнего погрома очень неплохо. Заведение преобразилось. Я бы даже сказал, стало гораздо круче. На потолках уже не было громоздких люстр, их заменили яркие магические устройства в виде кристаллов, которые еще лучше освещали просторный зал. Круглые столы и более удобные стулья с высокими спинками стойку расширили, и теперь за ней я видел двух барменов. Когда подошла симпатичная официантка, родители заказали стейки из лосося, и я решил тоже не мудрить. Здесь их готовили просто идеально. В этот раз на обед мы решили позвать Акулыча. Он подсел за наш столик и пробурчал. «Я буду сорого тунца». «Ты чем-то расстроен?» – спросил я. «Что случилось?» «Да я из-за общения с девушками-человеками». Тяжко вздохнул Акулыч. «Ну-ка, подробней», – сказал батя. «Нам очень интересно». Заблестела глазками маман. Акулыч обвел нас озадаченным взглядом. «Начинаю общение, и все девушки меня блокируют». «Так, и какая твоя первая фраза при общении?» – спросил я у него. «Привет, как дела?» – ответил Акулыч. «Ну, пока нормально», – улыбнулся батя. «А дальше?» – заинтересованно спросила мамман. Официантка принесла нам заказанное блюдо. «Приятного аппетита», – пожелала девушка, удивленно посмотрев на огромное блюдо перед Акулычем. На нем лежали четыре больших куска сырого тунца. Затем она отошла от столика, и Акулыч проводил ее долгим взглядом. «Ну так что, после привета, что дальше говоришь?» — напомнил я Акулоиду. «Ну, я предлагаю встретиться», — смущенно ответил Акулыч. «Дословно произнеси фразу», — попросил я. «Давай займемся плотскими утехами и получим оргазм», — ответил Акулыч. У маман вылетел кусочек стейка изо рта, она захохотала. Ой, извиняюсь, выдавила она, затем вновь прыснула со смеху. Ты просто нечто. Теперь понятно, почему тебя блокируют. Батя тоже засмеялся, воскликнув: А что, по мне так прямой подход? Я так с мамой познакомился. «Да не так все было. Нахмурила бровки маман. А как все было? Засверкал глазами Акулыч. В общем, на светском вечере я набил морду одному наглецу, который посмел оскорбить эту прекрасную особу, показал батя на маму Наташу и подошел к ней с фразой «А может, мы поговорим в более уединенной обстановке?» «Я тогда отказала», — улыбнулась маман. «Но я не сдался», — продолжил батя. «Эта прекрасная особа меня зацепила». «И чем же?» — маман заинтересованно посмотрела на него. «Да сам не пойму», — пожал плечами батя. «Вот зацепила и все тут» я ухмыльнулся про себя ну да понятно почему она зацепила тебя потому что отказала я все равно ее завоевал довольно улыбнулся батя дело в том сын что твоя мама потеряла сережку а я нашел ее и написал записку от неизвестного чтобы эта красотка пришла в ресторан где я передам сережку организовал ужин да притом очень шикарный хихикнула маман до сих пор помню скрипка официанты свечи Так было романтично. Я влюбилась в этого прекрасного кавалера. У тебя просто не было выбора, ухмыльнулся батя. Значит, мне нельзя оставлять девушкам-человекам выбора? Растерянно посмотрел на него Акулыч. Нет, совсем не так, поправил его батя. С девушками надо общаться мягко и в то же время отстаивая мужскую позицию. Все равно ничего не понял, вздохнула Акулыч. Ты украл драгоценность, обманом вынудил прийти в ресторан. Затем начал склонять к плотским утихам. Маман вытаращилась на него, затем ахнула. «Ты что? Не было такого? воскликнула она. Мы говорили о природе, о животных, о своих увлечениях. В общем, Макулыч, мужской искренний совет, подчеркнул батя. К плотским утехам переходишь не раньше четвертого-пятого свидания. И то намекать следует аккуратно, иначе девушка тебя пошлет, а то и пощечу на залепит. Акулыч внимательно слушал папу Ваню и в то же время накинулся на рыбу. Когда батя закончили, он прожевал последний кусок тунца. «Вообще ни хрена непонятно. И это слишком долго. Пять свиданий? С ума сойти можно!» Акулойд встал из-за стола. «То ли дело моей папа с мамой. Подплыл, присунул, уплыл. А затем я родился». Теперь я не выдержал и начал смеяться. «Акулыч, ты чего?» – маман густо покраснела. «У людей так сразу не делается. И вообще, что за выражение?» А если и делается, то без потомства! хохотнул батя. Акулыч замер у стола, затем сел обратно на стул. Как это без потомства? удивленно спросил он. Ну, в общем, есть такие резиновые изделия, попытался объяснить ему батя. Блин, да что за извращение? воскликнул Акулыч. И вы еще называете кого-то монстрами? Акулоид вышел из-за стола и направился к выходу. Ничего, успокоил я обешивших родителей. Поразмыслит, поймет. «Главное, чтобы без потомства обошлось», — ответила маман, сделав глоток чая. «А то придется еще одну обитель в поместье строить. Уже на воде». «А что, еще один бизнес?» — засмеялся батя. «Будем маленьких монстриков продавать». «Ваня, прекрати фантазировать», — нахмурилась маман. «Ты знаешь, как я отношусь к таким шуткам». «Все, ладно», — выставил ладони батя. «Больше не буду». «Одна согласилась!» Услышали мы громкий вскрик Акулыча. Даже я взрогнул настолько, он незаметно подошел. Она согласна на плотские утехи!» «Ну-ка покажи!» — сказал я, и Акулыч повернул экран своего телефона. На этом экране мы увидели фото той самой девушки, согласной на быстрое развитие отношений. «Ох ты ж, мать-перемать!» Я аж чашку с чаем выронил из рук от удивления, да и родители вскрикнули. Эта сударыня была нам очень хорошо знакома.